Глава 3. Ты, не она. Служанка, бойкая и крепкая на вид девушка, которая приходила мне помогать, удивилась просьбе найти платье попроще. Видимо, покойная ледина Ирин и впрям предпочитала оборки, кружева, драгоценности и прочее украшательство. Я заметила недоумение девушки и быстро пояснила, что ещё чувствую слабость. Поэтому теперь я медленно шла по каменному коридору замка в простом, плотном шерстяном платье. И это было непривычно. Длинная юбка опутывала лодыжки, под руку меня вел высоченно вооруженный мужчина, и я впервые за долгое время казалась себе беззащитной. «Осторожно, госпожа», — проговорил он, помогая спуститься с крутых ступеней. Я послушно обхватила его крепкую руку. «Думаю, мне еще стоит некоторое время изображать ослабшую после болезни даму, чтобы не вызвать больших подозрений. Хватит и того, какие внимательные взгляды бросает на меня мой страж». Он наверняка хорошо знал настоящую леди Найрин. Так и подмывала выговориться. Но осторожность твердила. Подожди. Было ощущение, что Эльд разогнал всех любопытствующих подальше. Нам встретилось только несколько слуг, быстро отводящих глаза. Не гоже видеть госпожу не в лучшем состоянии? Когда мы вышли на воздух, во двор стало будто легче. Лицо овеял прохладный ветер, окончательно прогоняя ощущение дурманного сна. Под ногами земля, обычная, чуть влажная после дождя. Солнце закрыто облаками. Ничего необычного, мир на своём месте. Я поняла, что за высокими стенами ничего не понять и попросила пройтись дальше. Замок был как замок, не бутафория и не декорации для кино, всё-таки другой мир. А слабое притворяться не пришлось. Голова и правда закружилась, и я чуть крепче обхватила руку стража. Я слышала слова Кая, когда очнулась. Начала я аккуратно выяснять обстоятельства, пока мы пошли по широкой дороге вниз по склону. Эльд нахмурился. Ему предстоит со мной серьёзный разговор. После переворота в столице многие сами не свои. Эльд дёрнул краем рта, и под щетиной я разглядела длинный кривой шрам на подбородке. Мне жаль, что вам довелось это услышать. Я тяжело вздохнула, тем временем укладывая полученные знания в своей голове, но пока та шла кругом. Пропажа герцога, проклятие рудник, переворот в столице, король чего-то хочет. Что ж, возможно, у него были на то основания, так сказать. Прозвучала мысленно снова: "Убейте её Эльд и дело с концом". Что вы имеете в виду, ледина Ирин? Качнул головой мой спутник и нахмурился. Да уж, я надеялась, Это он мне скажет, что я имела в виду. Ну, моя тяжёлая болезнь, не слабость, вот и вам приходится сидеть со мной рядом, а кругом столько происходит, на руднике, разбойники. Ещё никогда я не чувствовала себя так глупо, говоря о том, в чём вообще не разбираюсь, надеясь, что мне помогут. А вы об этом. С заметным облегчением отозвался Эльд. Вы думали, я о Я замолчала, давая ему шанс продолжить свою загадочную фразу. Споткнулась о камень и опустила взгляд в землю, глядя на вытоптанную траву. Да, я помню ваши слова о том, как вы желали смерти. Вот как? Значит, моё местное воплощение было настолько слабо? Что ж вот так, Лидинойрин. Жизнь, конечно, местами гадская штука и поворачивается неприятной стороной, меня саму предали, отправили неведомо куда, но Но я всё равно не откажусь от неё так просто. У нас у всех порой бывают минуты слабости. Мы остановились у подножия замка. Петляющая дорога уходила вниз с холма, за которым открывался вид на по-настоящему бескрайний лес. Глушь и простор. Разве что с той стороны долины за пределами замка тянулись ряды деревенских домов, а так высокое небо, крики птиц и ветер. За замком с остроми покрытыми черепицы крышами торчали горы. На вид холодные и колючие, где-то внизу темнел лес, но дорога продолжалась и выглядела вполне уютной. Однако Элденгерт остановился, будто соблюдал незримую, но давно оговорённую между нами границу. Мы можем ещё пройтись чуть дальше. Эльд ступил на дорогу ниже, став со мной на одной высоте, опёрся на ногу и проговорил с подозрением: Вы ведь не любили то место, госпожа. Всё просили его светлостью ехать обратно в имение. Несколько последних месяцев твердили: "Я вас не узнаю". Я задумчиво прикусила губу. Раз уж муж ледяной Ирина здесь потерялся, всё равно она наверняка ждала бы до последнего. Пока есть надежда, что мой муж жив, я никуда не уеду. Знаете, Эльд, когда оказываешься на пороге смерти, многое пересматриваешь, тем более когда кое-кто считает меня здесь лишь досадным обстоятельством на пути к власти. Я запнулась на мгновение. Не хочу больше без сил лежать на постели и смотреть, как время отсчитывает оставшиеся мне мгновения. Эльд ещё сомневался в моей нормальности, но мне показалось, что подозрительность в нём сражается с желанием дольше пробыть со мной наедине, а дорога вниз могла быть достаточно долгой. И мне не помешает выяснить ещё хотя бы что-то, прежде чем я столкнусь с остальными обитателями замка. В конце концов, он кивнул. И снова протянул мне согнутую руку для опоры. Он был молчалив, а может, сосредоточился на моём близком присутствии. Вселенная, удивительная эта штука, перенесла меня сюда, чтобы я снова вспомнила, как это когда-то тобой восхищаются и жаждут. Жаль мне сейчас не хочется приближаться ни к одному из мужчин. Внутри словно льдом стянуло. Если почувствуете себя плохо, обязательно скажите. Не сомневаюсь, что вы донесёте меня до замка в случае чего. Позволила я себе улыбнуться, скользнув взглядом по хмурому профилю стража. Когда вы говорили, король ждёт поставки руды через 2-3 недели. Но когда погиб Добург, остальные тоже перехотели работать. Третья смерть за месяц. Горняки говорят, что зверь требует свою жертву, а никто ей становиться добровольно не хочет. Я попробую разобраться, но жду возвращения мастера. Как же он погиб этот Добург? Хоть этот вопрос должен что-то прояснить. Его нашли бездыханным в шахте после суток пропажи. Следов крови, ударов или травм не обнаружили, как и всегда. Просто смерть. Мы спустились по дороге уже достаточно далеко. Деревья сгустились, опутыв дорогу тенями. Стало даже немного зябко, особенно после таких разговоров про мистические смерти. Эльд почувствовал мой озноб и чуть крепче сжал руку, делясь должно быть моему отчаянному поступку. Но уверенно вёл меня по дороге. Захочет он сейчас дать волю чувствам, и я, наверное, даже не смогу его остановить. Но надо не забывать, что я здесь госпожа по праву, и стоит надеяться, что, как в прошлом нашего мира, к дамам всё же есть определённое уважение и джентльменство. Что я надеюсь увидеть? Пожалуй, уже можно вернуться в замок. Не так просто оказалось играть роль уверенной в себе женщины, тем более моя уверенность слегка пошатнулась. Вдруг за одним из деревьев мелькнула тень. Я вздрогнула и отвернулась. Точно это тот самый зверь может сейчас следить за мной из-под тяжка. «Вы боитесь?» — спросил Эльд, заметив это движение. «Хочу убедиться, что не зверь утащил моего мужа». Но спину точно сверлил чужеродный взгляд, неотступно, настойчиво, пробирая до нутра жгучим холодом. Я смотрела по дороге вперёд, но то её дело ненароком осматривалось. Никого. Интересно, каким был супруг леди Найрин? Она тоже тосковала без него после пропажи или была к ним равнодушна? А может, это он покинул без предупреждения? И теперь вместо того, чтобы держать ответ перед королём и заниматься проклятым рудником, веселится и наслаждается жизнью в каком-нибудь более уютном месте? При упоминании мужа Эльд напрягся, прошёл ещё несколько шагов и остановился передо мной, скользнул рукой вниз и едва заметно коснулся моих пальцев. Что вы будете делать, если он Никогда не вернётся ледина Ирин. Вот как? А совсем недавно, когда я только очнулась, он отшатнулся после такого касания, точно ждал, что я ударю за нахальство, а теперь заметил во мне изменения. Может, на Ирин никогда не позволяло быть так близко, как я. Не говорите так, вырвала я свои пальцы из его руки. Кажется, я ещё долго не захочу чувствовать мужчину так близко. Эльд хотел что-то добавить, но его ото влёк шум в стороне. Я тоже оглянулась, в противоположную от той, где мне привиделся чужой взгляд. Подождите минуту, приказал мне Эльд. По правую руку протянулся длинный горный хребет, закрывая от ветра и неведомой опасности. И всё же оставаться здесь одной не хотелось. Но Эльд уже направился под тень деревьев, и окликать я не решилась. А зря. Стража не было уже несколько минут. Я не могла разглядеть в густых кронах его темнеющий силуэт, и казалось, позади что-то шевелится. Может, тот зверь из родника? Ледяной ужас пробежал по коже, и я не выдержала, шагнула, торопливо оглядываясь вслед за Эльдом. Тот словно растворился в лесу. Не хватало, чтобы ещё один мужчина сгинул бесследно на моих глазах. Чёрт! Не успела сделать и трёх шагов, как чужая рука схватила рот, не давая кричать, а вторая прижала за талию к жёсткому доспеху с холодным металлом. Я отчаянно замычала: "Молчи!" приказали мне таким глубоким голосом, что мне бы замереть, как добыча перед хищником. Он резко прижал клинок к горлу. "Дельт?" упрямо просепела я, застыв. "Что вам от меня нужно? Пропал твой муженёк, туда ему и моя дорога". Клинок в его руках дрогнул и впился в кожу царапая её. В речи послышалось едва заметное западание: "И тебе вслед за ним, мацурская дрень". Казалось, он пытается найти в себе сил, чтобы и впрямь убить. «Какого дьявола все тут угрожают мне смертью? Какого дьявола вообще это всё? Да давай убивай, мне плевать! Может, умру тут, вернусь в свой мир, и дело с концом. Хоть не хотелось проходить через боль, но внутри и без того только ярость и отчаяние. Но паника вдруг придала сил. Я почти вырвалась из схватки, чтобы на мгновение увидеть напавшего. Это его взгляд я видела среди деревьев, Резкий, хлёсткий, ненавидящий. Скулу рассекал тонкий шрам, второй перечеркнул бровь. Тёмные волосы стянуты на затылке. По виду настоящий разбойник, про которых говорил Эльд. Он вдруг прижал ладонь к моей шее справа, вцепился кончиками пальцев в волосы, заставил откинуть голову назад. По телу будто электрический разряд пропустили. Пальцы они имели, сердце болезненно сжалось. Разбойник бросил недоверчиво, сощурившись. «Ты будто не она». «Вот как?» Он выпустил меня, и я с трудом отшатнулась. «А ты кто такой?» Я уперлась спиной в ствол дерева, пытаясь нащупать хоть какую-то ветку для защиты. Первый ужас отступил. Я уставилась на разбойника в упор. На нём был лихо накинут через плечо тёмный плащ. Крепкую грудь обтянул кожаный доспех, поверх тянулись ремни с оружием. Вопреки ожиданию, лицо мужчины казалось не таким уж разбойничьим, В зелёных узких глазах светился ум, а черты были скорее аристократическими. Надо же. Леди Наирин раскатом грома оглушил голос Эльда. А со стороны дороги я заметила, как от замка спешит стража, и успела крикнуть: "Что тут?" прежде чем разбойник снова ко мне приблизился. Казалось то, что он почувствовал меня другой, не леди Наирин, здорово сбило его с толку. Ещё мгновение он раздумывал, убивать меня или утащить с собой. Я приготовилась защищаться из последних сил, но он только усмехнулся. На долю секунды я отвернулась к идущему стражу, а этот лесной бандит отступил назад, и вскоре я не могла разглядеть его среди деревьев.